Наконец настало седьмой август, день отплытия. Утро было свежее, ласковое, многообещающее. На реке перекликались кулички, и из лесу доносилось воркование диких голубей. Ко мне подошел улукиткан. — Однако твой путь обязательно кончится хорошо, — сказал он обрадованно и серьезно. — Теперь сердце мое не болит. Спасибо, у Улукиткан, за теплое слово. Как угадал? Сон видел? Будто я дома. Уже пришла зима, совсем холодно стало. Люди с моря передали, что ты шибко больной лежишь. Один тайга, никого нет. Как, думаю, один больной? Надо ходить искать тебя, хороший чум делать. Котомку взял и пошел на лыжах. Мороз под дошку лезет. Остановиться оборони бог нельзя, схватит. Иду сосняком. Пора бы ночевать. Ищу место, да не сразу хорошее найдешь. Хожу долго туда-сюда. Вижу, с дерева шишки падают. Все в одно место, в одну кучу. Ну, думаю, совсем хорошо. На всю ночь их хватит, и дров не надо. Поджег шишки, набрал в котелок снега. Чай, думаю, надо варить. Шишки разгорелись, хорошо, тепла много. А сам думаю, где искать тебя буду? Как бы уже не пропал такой холод. Смотрю на костер, что, думаю, такое? Из-за огня ты и поднимаешься, мучаешься, тебе шибко больно. Я хотел помогать, да не могу, рукам горячо. Потом шишки сгорели... Ты встал совсем такой, как сейчас, говоришь. Здравствуй, Улукиткан. Люди меня похоронили, шишками засыпали. Хорошо, что ты пришел, отогрел. Теперь ходить будем вместе. Сон не обманет. Обязательно увидимся. Я рад, что беспокойство старика рассеял сон. Догружаем лодку. Накрываем брезентом и туго увязываем веревками, так, чтобы при любой аварии ничто не могло выпасть в воду. Командует долбленкой кормовщик Трофим. На реке мы с Василием в полном его распоряжении. Погода великолепная. В вышине голубеет обширное небо. В отдалении синеют хребты, над рекою клубится туман, пронизанный лучами только что поднявшегося солнца. В природе какая-то необыкновенная свежесть, и от этого на душе легко. Наступила минута расставания. Улукиткан вдруг забеспокоился. Ласковое, но несколько рассеянное выражение на его лице сменилось настороженностью, словно только сейчас старик понял, куда мы отправляемся. Наши руки скрестились. В этот момент, кажется, он не верил в свой сон, и тяжело было оставлять старика, опечаленным за нашу судьбу. Помни, смерть сильная, шутить не надо с ней. Не беспокойся, у Улукиткан, еще встретимся. Только не гордись, у красавицы тоже горе бывает. Старики усаживаются на камни, и оба внимательно следят за нами. Бойко и Кучум уже заняли свои места, затем садится кормовщик мы с василием николаевичем на носу дозорными держим наготове шесты чтобы вовремя оттолкнуться или направить лодку в нужном направлении у ног трофима на корме лежит якорь наша надежда доброго пути кричат нам старики лодка оттолкнулась от берега Не спеша развернулась, и, подхваченная течением, понеслась вниз стремительно, легко, как отдохнувший конь по чистому полю. Старики машут нам шапками, что-то кричат, пока долбленка не скрывается за поворотом. Дует встречная низовка. По небу бродят одинокие тучи, навевая грустное раздумье. Прав ли я? Соблазнив на это рискованное предприятие близких мне людей. Может задержаться. Но поток гонит послушную долбленку дальше. Минуем устье кунь-манье. Лодка проскальзывает совсем рядом с потемневшими валунами, не задевая их и не попадая в пасти водяных отбоев. Шест кормовщика еле успевает касаться дна. Так стремительно несет нашу лодку река на своих бурунах. Каменистое дно мелькает перед глазами, убегают назад и одинокие прибрежные лиственницы. Берега неожиданно становятся круче. Лодка с разбегу врезается в волны, зачерпывает носом воду, и мы вынуждены причалить к берегу. Обнаруживается, что набои на лодке для такой реки узкие, и нужно, не откладывая, добавить еще по одной доске. Но поблизости нет ельника. придется спуститься ниже до первой таежки. Над Майей еще просторный шатер неба. Мы не сводим глаз с надвигающихся на нас оголенных гор, ищем щель, по которой Майя уходит в свое таинственное ложе. Но у входа в ущелье как нарочно клубится туман. Что прячет он от пристального взора? Пороги? Склады драгоценных металлов? сказочные водоемы, обрамленные цветным гранитом? Посмотрим. А пока что пытаемся убедить себя, что нам решительно надоели и скучная тайга, и простор на и оленьи тропы. Кормовщик всматривается в туман, прислушивается к реву невидимого переката, кричит повелительно «К берегу! Надо переждать!» Лодка, развернувшись, с разбегу вспахала носом гальку. Мы сходим на берег, из ущелья, словно из недр земли, веет затхлой сыростью, запахом отмокших лишайников и прелью древних скал. Плыть по туману опасно. Трофим уходит вперед посмотреть проход. Возвращается озабоченный. Ревет окаянная, бросает кормовщик, усаживаясь в лодку. Он достает из кармана кусок лепешки, быстро жует... Значит, нервничает. Сквозь туман виден тусклый диск солнца. Уже давно день, а береговая галька еще влажная с ночи, и на кончиках продолговатых листьев тольника копится стеклянная влага. Где-то над нами по крутому косогору, затянутому стланниковой чащью, кричат, подбадривая оленей, проводники. Еще не поздно окликнуть их. Отказаться от маршрута, но рот не Крик наверху уплывает в захребетное пространство вместе со стариками, с оленями с последней надеждой. Нас вдруг охватывает состояние одиночества, знакомое только тем, кому приходилось долго быть в плену дикой природы. Вот, когда Мая по-настоящему займется нашим воспитанием. Наконец подул ветерок. На фоне далекого неба показалась вершина утеса, и тотчас с его угловатых плеч, словно мантия, упал туман. Обнажились влажные уступы. Мы увидели узкое горло реки, безудержный пояс беликов по руслу. «Пора — Пора! — кричит Трофим. Лодку подхватывает течение, и она покорно скользит по сливу. Впереди в узком проходе ершатся почерневшие обломки валунов, упавших сверху. Майя сливается на них, тащит нас с невероятной быстротою, а мы рады. Наконец-то осуществилась наша мечта, и мы надолго схватились с Майей. Пока мы чувствуем себя здесь сильнее любых обстоятельств. Пока. За перекатами в реве взбесившейся реки на нас вдруг надвинулась скала, принимающая на себя лобовой удар потока. «Береги нос!» — кричит кормовщик и ловким ударом шеста выбрасывает долбленку на струю, круто поворачивает ее на спуск. Долбленка вертится в отчаянной пляске скользких валунов, Жутко смотреть, как нас швыряет от камня к камню, как вздымаются буруны, и как лодка ловко проскальзывает, рассекая дымящиеся волны. Мы с Василием Николаевичем нацеливаем шесты, еще миг, еще удар, и толбленка чешет бок о скалу. Но в последний момент ее захлестывает волна. Первыми соскакивают собаки. Спрыгиваю и я с носовой веревкой, за мною Василь Николаевич. Трофим покидает корму позже всех. Хорошо, что за скалой тихая заводь. Лодку подталкиваем к берегу, как измученного тайменя на кукане, спускаем ее на руках на километр ниже, где чернеет ельник. Теперь мы окончательно убеждены, что без дополнительных набоев плыть нельзя. Трофим остается разгружать долбленку и сушить вещи, а мы с Василием Николаевичем уходим с топорами в ельник. В маленькой таежке, прижавшейся узкой полоской к реке, мы нашли высокую ель, свалили ее, раскололи пополам и из каждой половины вытесали по доске. За это время солнце поднялось уже высоко. Скалы как бы приподнялись, насторожились, прислушиваясь к стуку топоров. Возвращаемся к долбленке. Берег устлан цветными лоскутами. Сушатся постели, пологи, продукты, наши вещи. За каких-нибудь десять минут, пока лодка была под водою, весь груз промок. — Батареи-то отсырели, — встречает нас Трофим, и в словах его звучит безнадежность. Не может быть. Посмотреть. — Да ведь сегодня у нас связь со штабом, — говорю я. — Ничего не выйдет, — заявляет Трофим категорически и смотрит на меня виноватыми глазами. — Хотя бы предупредить, чтобы не ждали нас в эфире, — продолжаю я. Ведь если мы не будем сегодня на связи, не обнаружат нас и завтра. Черт знает, что подумают. — Подождем до вечера, может, высохнут. и он бережно раскладывает их на солнце. Прибиваем набои, складываем груз, и лодка снова несется по водяным ухапам. Я с завистью смотрю, как Трофим работает в шестом. В опасных местах он правит долбленкой стоя, упираясь сильными ногами в днище, и тогда кажется, кормщик и лодка одно целое. Минуем наносник, за ним крутой поворот влево, и перед нами внезапно открывается грандиозная панорама. Ряды высоченных скал обрамляют ущелье, нависают над ним бесконечными уступами. Кажется, будто мы спускаемся по узкому каньону в глубину земли, где под охраной грозных скал спрятаны образцы пород, на которых сложены все эти горы. Вот они, дикие застенки Майи, пугающие человек. Я не могу оторвать взора от левобережных скал, от берегов, от дна реки. Все облицовано нежно-розовым мрамором, и кажется, что эту красоту создала не слепая стихия, а величайший из художников. Надо бы остановиться, ведь все это неповторимо, но нас проносит дальше». рассеченные холодным острием реки совершенно отвесные высятся скалы увенчанные фиолетовыми буро желтыми и как небо голубыми зубцами могильным покоем веет от этих громад и только растущие по выступам багульник крошечные елочки и какие то цветы оживляют их картину дополняет стая воронов вспугнутых нашим появлением мы не любим этих черных зловещих птиц Лодку выносит за кривун. Мы оглядываемся. Жаль, что так быстро опустился занавес. За поворотом скалы растаяли, небо расширилось. Горы справа отступили от берега, и, казалось, уставшая река уже спокойно течет по каменистому руслу. Здесь она минуту отдыхает по широким излучинам, нежность в песчаных берегах. Теперь можно и погреться на солнышке. «Пусть несет!» — говорит Трофим, беспечно откидываясь спиной к корме. Василий Николаевич достает кисет, не торопясь, закуривает. Тепло. Лодку легонько качает волна. Я открываю дневник. Первые десять километров мая пронесла нас будто тройка с бубенцами. Впечатление грандиозное. Поражает глубина ущелья, мрачные контуры стен — Нескончаемый рев потока и его разрушительная сила. Теперь мы реально представляем, какую опасность хранит в себе река. Мои спутники чувствуют себя хорошо. Я читаю это на их лицах, вижу по их глазам, по улыбкам. В их сердцах нет сомнения. Это укрепило надежду, поможет нам достичь цели. «Не шевелитесь! Справа звери!» — шепчет Трофим. Мы замираем. Видим, из чаще на галечный берег выходит стадо сагжоев. Заметив лодку, звери остановились и подняли головы с настороженными ушами. Их семь, четыре взрослых самки и три телка. Мы хорошо видим их любопытные морды, их черные полные удивления глаза. Они стоят неподвижно, зорко следят за лодкой. И вдруг все разом бросаются вдоль берега, исчезают в береговой чаще. Но один теленок обрывает свой бег, и, повернувшись к нам, остается стоять, пока мы не пропадем в волнах. Какой диковинкой показались мы ему. Километра два плывем спокойно. Небо легкое, просторное, голубое. Готовясь к ночи, темнеет береговой лес. Вдруг откуда-то взметнулся ястребок и замер в чистом воздухе. И кажется смешной наша настороженность, с какой мы вступили в пределы маи. Трофим стряхнул дремоту, засучив повыше штаны, встал, взял в руки шест. «Шумит», — говорит он спокойно, кивая головой вперед. «Немного проплывем и ночевать будем». «Мы тоже берем шесты». Из-за высоких елей, откуда наплывает гул, неожиданно вынырнула скала в древней зубчатой короне. Что-то предупреждающее было в ее внезапном появлении. Кормовщик насторожился и, вытягивая по гусиному шею, заглянул вперед. — Опять начинается чертопляска, — сказал он дрогнувшим голосом. — Скалы то справа, то слева, все выше, все грознее, быстрее побежала река. Мы наготове. Заметалась лочонка мешаломков. Напряглась шея кормовщика. Запрыгал шест гигантскими шагами. Как послушно трофиму лодка, уже близко слив, за ним провал, и дальше ничего не видно. Сдавленная береговыми валунами, в тугую двадцатиметровую струю река скользит по крутизне вниз. из темной речной глубины поднимаются огромные валы. В необъяснимом смятении они толкают, хлещут друг друга, и зарождающийся в них ветерок бросает в лицо влажную пыль. Страшная сила! — Вправо, ближе к берегу! — прорывает сквозь рев голос Трофима. Лодка осторожно ощупью вышла к сливу, качнулась как бы поудобнее устраиваясь на зыбкой волне, и, подхваченная стремниной, нырнула в узкий проход. За поворотом на нас снова обрушивается гул потока, кажется, ревут камни, берега, утесы, все ущелья, и ты в этом устрашающем реве чувствуешь себя лилипутом, вступившим в поединок с разъяренным Геркулесом. С отчаянием пытаешься при помощи хитрости выскользнуть из его могучих рук, которые никогда не выпускают пойманную добычу. — Надо бы притормозить, осмотреться! — кричит Трофим. Мы с Василием Николаевичем, упираясь шестами в дно реки, сбавляем скорость лодки. Кормовщик поднимается на ноги, заглядывает вперед. Ничего не видно. — Маленько, послабьте. Пусть несет, А лодку уже не удержать. Нас подхватывает поток. Несет на скалу. Смутно вижу посредине реки черный обломок, делящий поток пополам. Правее, за камень. Напрягаем силы, разворачиваем лодку. Устрашающая крутизна. Мелькают, как на экране, полосы зеленого леса. галечные берега. Уже близко камень. Еще два-три дружных удара шестами, и мы, минуя его, избежим столкновения со скалою. Но на самой струе, в самый критический момент, когда мы уже были у цели, у Трофима вырывается шест. Не хватает времени схватить запасной, опасность перерастает в катастрофу, в воду летит якорь. Долбленка вздрогнув, замирает придушенная бурунами, но в следующее мгновение якорная веревка рвется, и разъяренная река несет никем не управляемую лодку в дань скале. На нас надвигается гранитная стена, заслоняет небо. Мгновение, и долбленка с оглушительным треском липнет к скале, море воды обрушивается на нас. трещат лопаются днище на бои меня накрывает волна подминает под себя и выносит за скалу ниже бьется в поединке с потоком Василий николаевич удерживая за веревки разбитое суденышко не сразу приходим в себя собираемся вместе мокрые злые обескураженные неудач быстро темнеет мы разгружаем лодку Вытаскиваем на берег никому ненужные обломки. Неодолимая усталость. Нашел, где долбленку испытывать, — ворчит Василий Николаевич, и его губы вытягиваются вперед больше обычного. Ему не по себе. Так получилось, — оправдывается Трофим. — Шест занозил между камней, не успел выхватить. а якорь разве удержит на такой быстрине? Вот я и говорю, табачок высушим, а лодки хана. Мы отжали из одежды воду, натянули палатку, поужинали. Василий Николаевич лег спать расстроенный. Столько труда им было вложено в долбленку, и теперь она лежит на берегу ненужной развалиной, печально закончив свою короткую жизнь. Трофим у костра возится с батареями. Он, кажется, готов отогреть их своим дыханием, влить в них свою кровь, лишь бы они ожили. Но, увы, я видел, как он забрал батареи в охапку, тяжелыми шагами подошел к высокому берегу реки, побросал их в воду. — Может, черти вас воскресят? — послышался его голос. К костру он возвратился мрачным. чтобы немного отвлечься от тягостных мыслей, ухожу от стоянки, бесцельно шагаю по мокрому песку, вспугнутый куличок тревожит покой ночи. Вспомнилось предупреждение бомнакского прокурора. Видимо, он был прав. Деревьям до устья тут не доплыть, измочалец. — Как выбираться будем отсюда? — Хорошо, что мои спутники не падают духом, Еще не край, убеждаю я себя, и не так уж плохо. Мы должны благодарить судьбу, что после катастрофы у нас остался весь груз, что нам не страшна ни погода, и мы спим в своих спальных мешках. С невидимого неба падает дождь. Я возвращаюсь на стоянку, мои спутники спят. Костер безуспешно борется с темнотой. В этот поздний час посреди Великой Ночи меня настигли мрачные мысли. Чувствую, что мы стоим на коленях перед лицом всемогущей природы, ее силой, вечностью. Способны ли мы будем завтра дерзать? Записал я в дневнике. Обитатели ущелья лишены возможности видеть восход, не знают закатов. Солнце сюда заглядывает только в полдень и ненадолго. Здесь царство туманов, сырых и холодных. Никогда не исчезнуть из моей памяти этому мрачному утру. Настроение ужасное. Вернуться? Это слово теперь потеряло для нас свой смысл. Пути отступления нет. Плыть дальше на плоту? Но разве то, чему мы были свидетели, не ставит жирный крест на этот план? И все же плод. единственный выход. Утром мы все разом выбираемся из палатки. Помутневшая река проносится мимо. А вчерашним живо напоминает угловатая скала, куски долбленки, вытащенные на берег. Голубовато-желтый свет наполняет ущелье. Ветер сильно дует снизу. Крепко несет грибной сыростью и заплесневевшим мхом. «Пахнет лесом». Где-то близко тайга, — говорит Василий Николаевич, раздувая ноздри против ветра. Надо торопиться. В штабе, встревоженные нашим вчерашним молчанием, стучат ключом, зовут, ищут нас в эфире. Люди еще будут надеяться, что сегодня мы и появимся. Представляю, что будет завтра. Ведь мы всегда были пунктуальны, и наше молчание, естественно, вызовет тревогу, породит страшные догадки. Я хорошо знаю своего заместителя Плоткина. Он немедля всех поставит на ноги, и начнутся поиски. Но у нас нет возможности предупредить его, что с нами ничего страшного не случилось. Дождь перестал, по ущелью бродит редеющий туман, Трофим с Василием Николаевичем уходят вниз по реке искать сухостойный лес для плота, а я остаюсь на стоянке. как же все-таки дать о себе знать? Это необходимо еще и потому, что дальнейший путь на плоту более опасен, и может случиться так, что мы без посторонней помощи не выберемся отсюда. Дроблю остатки лодки на мелкие куски, и на каждом из них делаю надпись. Экспедиция 7 августа потерпела аварию. Разбилась лодка. Рация вышла из строя. Продолжаем путь на плоту. Пишу цветным карандашом и надпись заливаю растопленной еловой смолой. Куски бросаю в реку. Если начнут нас искать, то непременно снизу, по мае, так будет легче обнаружить следы катастроф. И, конечно, люди, увидев обломки, не пройдут мимо. Разведчики застают меня еще за работой. «Кажется, не все счастье унесла вода». говорит Трофим, присаживаясь рядом. Что, готовый плот нашли? Ха, еще бы! Тут за мыском у самого берега, хороший еловый сухостой, километра полтора отсюда. Давайте поторапливаться. А в это время на противоположном берегу огромный медведь белогрудый стервятник вышагивает вдоль реки по гальке, Лобастая голова опущена низко, весь будто захвачен какими-то думами, не смотрит по сторонам, не видит через реку ни палатки, ни костра, ни людей. Какая самоуверенность в его ленивых движениях! И вдруг снизу доносится грохот камней. Мы вскакиваем. Медведь все еще не замечает нас. Из-за скалы выскакивают собаки. Они раньше нас заметили зверя и успели переплыть реку. Ну, берегись, косолапый, сейчас они тебе расчешут галифе. А он делает еще одну глупость, поднимается на задние лапы, откуда, мол, взялись такие смельчаки. Первым из развалин вынырнул кучум, беспощадный, злой несется он, очертя голову на зверя. Тот все еще стоит на задних лапах, но вдруг бросается в реку. Гора брызг окутала медведя. За ним бросились собаки. Вода подхватила всех троих и понесла вниз за поворот. Через час мы были в ельнике. Я с Василием Николаевичем остаюсь делать плот, а Трофим за это время перенесет сюда наш груз. Мы имеем представление о том, что придется выдержать плоту и каким он должен быть. Десятиметровые бревна соединяем двойным креплением — кольцами, сплетенными из стальниковых прутьев и шпонками. Для большей прочности прошиваем гвоздями. Два длинных шестиметровых весла, уложенных на специальных подмостках на носу и на корме, должны будут вести плод в нужном направлении. Плот получился узким, но длинным, то, что надо для быстрой реки. На этом примитивном суденышке, наших пращуров мы отправимся в дальнейший путь торжественно сталкиваем плот на воду с удовольствием мы разбили бы а носовое бревно бутылку шампанского как это положено при спуске на воду порядочного судна но увы шампанского у нас нет а спирт бережем для более торжественного случая если конечно доживем до него трофим с василием николаевичем стаскивают вещи на плот накрывают их брезентом увязывают. Я сажусь за путевой журнал. Мы еще слишком мало проплыли, чтобы сделать общий вывод о предстоящих работах. Однако уже можно наверняка сказать, что проект передачи высотной отметки от Охотского моря на Алданское Нагорье по реке Майи встретит большие затруднения. Берега Майи неблагоприятны для нивелировки, всюду по пути встречаются скалы обойти которые по горам невозможно, трасса будет бесконечно перебрасываться с одного берега на другой, что не всегда позволит выдержать заданную точность. А прижимы? Их вообще не обойти. Придется, вероятно, искать для нивелировки новые пути, минуя маю. Отказаться же от проведения здесь других работ у нас еще нет оснований. Пока что мая не так уж напугала нас. А что впереди, посмотрим, и тогда решим, что делать.